Самуил Яковлевич Маршак 12 месяцев» Фрагмент из пьесы В новогоднем лесу Заяц и белки играют в горелки. В это время на поляну Выходит падчерица. На ней большой рваный платок, Старая кофта, Стоптанные башмаки, Грубые рукавицы. Она тянет за собой санки За поясом у нее топорик Девушка останавливается между деревьями И пристально смотрит на зайца и белок Те так заняты игрой, что не замечают ее Белки с разгона взбираются на дерево И дразнят зайца Девушка смеется Зайц и белки быстро оглядываются на нее И прячутся Ой, не могу! Да чего смешно! На поляну выходит солдат. За поясом у него большой топор. Он тоже тянет за собой санки. Солдат усатый, бывалый, молодой Здравия желаю, красавица! Ты чему же это радуешься? Клад нашла или хорошую новость услыхала? Патчерица машет рукой и смеется еще звонче. Солдат, глядя на нее, тоже улыбается. Да ты скажи, с чего тебя смех разбирает? Может, и я посмеюсь с тобой вместе. Да вы не поверите. Ну, отчего же. Мы, солдаты, на своем веку всего наслышались, всего нагляделись, верить верим, а в обман не даемся. Тут заяц с белками в горелки играл на этом самом месте. Ну... Чистая правда. Вот как наши ребятишки на улице играют. Горе-горе ясно, чтобы не погасло. Он за ними... Они от него по снегу <смех> И еще дразнят Подскочи, подскочи Подпрыгни, подпрыгни Так <смех> по-нашему и говорят По-нашему Скажите на милость <смех> Ну вот Вот вы мне и не верите Как не верить? Нынче день-то какой Старому году конец Новому начало А я еще от деда своего слыхал, будто его дед ему рассказывал, что в такой день всякое на свете бывает. Умей только подстеречь да подглядеть. Это ли диво, что белки с зайцами в горелке играют. Под Новый год и не такое случается. А что же? Да так ли, нет ли, оговорил мой дед, что в самый канун Нового года довелось его деду со всеми двенадцатью месяцами встретиться. Да ну! Чистая правда, круглый год старик разом увидал, и зиму, и лето, И весну, и осень На всю жизнь запомнил Сыну рассказал И внукам рассказать велел Так до меня оно и дошло Как же это можно Чтоб зима с летом И весна с осенью сошлись? Вместе им быть никак нельзя Ну, что знаю Про то и говорю А чего не знаю, того не скажу А ты зачем сюда В такую стужу забрела? Я человек подневольный, меня начальство сюда отрядило, а тебя кто? И я не своей волей пришла. В услужении ты, что ли? Нет, дома живу. Да как же тебя мать-то отпустила? Мать бы не отпустила, а вот мачеха послала хворосту набрать, дров нарубить. Вот как, значит, ты сирота, то-то и амуниции у тебя второго сроку. Верно, насквозь тебя продувает. Ах, ну, давай я тебе помогу, а потом и за свое дело примусь. Патчерица и солдат вместе собирают хворост и укладывают на санки. А у вас какое дело? Елочку мне нужно вырубить, самую лучшую в лесу, чтоб и гуще ее не было. И стройней не было, и зеленей не было. Это для кого же такая ёлка? Как для кого? Для самой королевы. Завтра у нас гостей полон дворец будет. Вот и надо нам всех их удивить. А что же у вас на ёлку повесят? Что все а? вешают, то и у нас повесят. Всякие игрушки, хлопушки... Да побрякушки. Только у других вся эта конетель из бумаги золотой, из стекляшек, а у нас из чистого золота и алмазов. У других куклы и зайчики ватные, а у нас атласные. Неужто королева еще в куклы играет? Отчего ж ей не играть-то? Она хоть и королева, А не старше тебя. Да я-то уж давно не играю. Ну, тебе, видать, некогда. А у нее время есть. На дне ведь никакого начальства нет. Как померли ее родители король с королевой, так и осталась она полной хозяйкой и себе, и другим. Значит, и королева у нас сирота? Выходит, что сирота. Жалко её. Ой, да как не жалко? Некому поучить её уму-разуму. Ну, твоё дело сделано. Хворосту на неделю хватит. А теперь пора и мне за своё дело приниматься. Ёлочку искать. А то попадёт мне от нашей сироты. Она у нас шутить не любит. Вот и мачеха у меня такая. И сестрица вся в нее. Что ни сделаешь, ничем не угодишь. Как ни повернешься, все не в ту сторону. Погоди. Не век тебе терпеть. Молода ты еще, доживешь и до хорошего. Уж на что наша солдатская служба долгая. А и ей срок выходит. Спасибо на добром слове. И за хворост спасибо. Быстро нынче управилась. Солнце еще высоко стоит? Дайте-ка я вам елочку одну покажу Не подойдет ли она вам? Уж такая красивая елочка Веточка к веточке Ну что же, покажи Ты, видно, здесь в лесу своя Недаром белки с зайцами при тебе в горелке играют Падчерица и солдат, оставив санки, скрываются в чаще Мгновение сцена пуста Потом ветви старых заснеженных ели раздвигаются И на поляну выходит январь месяц в белой шубе и шапке и декабрь месяц в белой шубе с чёрными полосами и в белой шапке с чёрной опушкой. «Вот, брат, принимай хозяйство. Как будто всё у меня в порядке. Снегу нынче довольно, берёзкам по пояс, соснам по колено. Теперь и морозцы разгуляться можно, беды уж не будет. Мы своё время за тучами прожили». Вам и солнышком побаловаться не грех. Спасибо, брат. Видать, ты славно поработал. А что у тебя на речках да на озерах? Крепко лед стал? Да ничего, держится. А не мешает еще подморозить. Подморозим, подморозим. За нами дело не станет. Ну а народ лесной как? Да как полагается. Кому время спать, спит. А кто не спит, тот прыгает да бродит. Декабрь месяц хлопает рукавицами, и чаще выглядывают волк и лисица. На ветвях появляются белки, на середину полянки выскакивает заяц, за сугробами уши других зайцев. Волк и лисица нацеливаются на добычу, но январь грозит им пальцем. Волк и лисица притихают, декабрь неторопливо считает зверей. Собирайтесь, звери, в стаю. Я вас всех пересчитаю. Серый волк, лиса, барсук. Куцых зайцев 40 штук. Ну, теперь куницы, белки. И другой народец мелкий. Галок, соек и ворон. Ровным счетом миллион. Ну, вот и ладно. Все вы пересчитаны. Можете идти по своим домам. По своим делам. Звери исчезают. А теперь, братец, пора нам к нашему празднику приготовиться. Снег в лесу обновить, ветви посеребрить. Махни-ка рукавом. Ты ведь еще здесь хозяин. они рано ли? До вечера еще далеко. Да вон и санки чьи-то стоят. Значит, люди по лесу бродят. Завалишь тропинки снегом, им отсюда и не выбраться. А ты полигоньку начинай. Подуй ветром, помети метелью. Гости и догадаются, что домой пора. Не поторопишь их, так они до полуночи шишки досучи собирать будут. Всегда им чего-нибудь надо. На то они и люди. Ну что ж, начнем помаленьку. «Верные слуги!» Снежные вьюги, Заметите все пути, Чтобы в чащу не пройти Ни конному, Ни пешему, Ни леснику, Ни лешему, Начинается вьюга. Снег густо падает на землю, на деревья. На поляну возвращается пачерица и солдат. Они идут с трудом, вязнут в сугробах, закрывают лица от вьюги. Вдвоем они несут ёлку. А, -а, -а метель-то какая разыгралась, а -а -а. прямо сказать, новогодняя. Не видать ничего. Где мы тут с тобой санки оставили? Богорочка рядом Это они и есть Подлиннее до да пониже Это ваши самки А мои повыше до да покороче Ой. Вот елочку привяжу И тронемся А ты не жди меня Иди себе домой А то замерзнешь В своей дежонки Да и метелью тебя заметет Смотри ты какая заверуха поднялась Ничего Мне не в первый раз Ну, Ой. готово. А теперь шагом марш в путь-дорогу. Я вперед, а ты за мной, по моим следам. Так-то тебе полегче будет. Ну, поехали. Поехали. Ой.